Всю ночь лучи света пробивались сквозь дыры и швы брезента. Похоже, Леонард Чеботанский вообще никогда не спал. Вполне возможно, он придумал какое-нибудь устройство, которое делало это за него. Но в данный момент Патриция беспокоила нечто иное. Драконы путешествовали на специальном корабле. Слишком опасно было перевозить их на чем-либо еще. Суда, как правило, делались из дерева, а драконы даже в спокойном состоянии изрыгали языки пламени, а в возбужденном состоянии вообще взрывались. — С ними все будет в порядке? — спросил лорд Ветенари, стараясь держаться подальше от клеток. — Если хоть один из них пострадает, мне грозят серьезные неприятности от санатория для тяжело больных драконов и госпожи Овнец лично. И эта перспектива меня совсем не радует, уверяю. Господин Щеботанский говорит, что для беспокойств нет никаких оснований. Все дракончики вернутся целыми и здоровыми, милорд. А вот ты, господин Тупс, доверил бы свою жизнь устройству, приводимому в действие драконами? Думминг проглотил комок в горле. Я не подхожу на роль героя, милорд. — Почему же? Позволь поинтересоваться. — Думаю, для героя у меня слишком живое воображение. — Что ж, вполне разумное объяснение, — думал лорд Ветенари, удаляясь. Отличие состояло в том, что воображение обычных людей работало в виде мыслей и изображения, а воображение Леонардо — в виде формы и пространства. Его грезы выражались исключительно в виде спецификаций и инструкций по сборке. Лорд Ветенари почувствовал... что все больше и больше надеется на успех второго плана. Когда ничего не помогает, остается только молиться».